Начинаем веселый урок. Сегодня, дорогие мои помощники, у меня для вас совершенно особое задание. Я дам вам слова, а вы из этих слов должны будете составить рассказ. О. Причем рассказ интересный и обязательно веселый. Веселый? Пожалуйста, хоть целый роман сочиним. А какие слова, Николай Владимирович? А слова вот такие, запоминайте, пожалуйста, записывайте. Стало быть так, метро... Palto. Palto tak. Kino. Kino. Kašné, kinguru, choze, šimpanze, domino, fortepiano, pensne kafe. Тут и запоминать нечего. Мы все записали, готовы. Сейчас из этих слов не только рассказ, мы поэму в стихах напишем. Да, и не только стихи сочиним, но и песню на эти стихи споем. Правильно, вот. музыка. Как-то рано поутру С другом сели мы в метру И поехали в метре Фильм смотреть о кенгуре Вот эта песня хороша, нечего сказать Нравится? Вот сидим мы с ним в кине Без пальта и без кашне А вернее я и ты Бескошна и без палиты друзья мои мне кажется что так сочинять может кто угодно пожалуйста любит кины детвора если в кинах кенгура ходит бродит по шасу В сумке шимпанзу. Ну что, у вас тоже получается? Вы тоже молодец. Кенгуру в кофю зашел, занял там свободный стол и сидит за доминой, с шимпанзой и кокатой. Сейчас я начну. Вдруг огромный обезьян Стал играть на пьяны. Тут и взрослый, сняв пенсию Хохотал на всю киню Интересное кино Жаль, что кончилось оно. В гардероб пора бежать. Будут только -то выдавать. Ну что ж, у нас с вами получилась песенка как раз про то, как не надо говорить. Почему? Почему? Да потому что все эти слова не изменяются по падежам. Например, пальто. В именительном пальто и в родительном пальто. Без чего? Без пальто. Слово не меняется. И по числам такие слова тоже не меняются. Мы говорим, этот фильм идет в нескольких кинотеатрах, а не в нескольких кинах. А, теперь все ясно. Подождите, еще не все. Вот представьте себе, в зоопарке сидят шимпанзе, брат и сестра. Ведь нельзя сказать, что брат шимпанзе, а сестра шимпанза. Нельзя, потому что парадам по такие слова тоже не меняются. Значит, эти слова вообще никогда не изменяются? Никогда. И это надо знать всем ребятам. Об этом надо помнить. А нам с вами об этом надо петь. Чтобы грамотными стать... И писать отлично Никогда нельзя менять В падежах различных Ни кино, ни домино Ни бюро и ни метро Ни кашне и ни пенсне Ни шоссе, ни шимпанзе можно песню распевать при честном народе, если только не менять, не в числе не вроде, ни какао ни дипо, ни кафе и ни пальто, ни колибри каду, ни жюри, ни кенгуру. Веселый урок. Заканчивается. Все участники радионяни покидают студию. Ведущие Александр Лившин и Александр Ливенбук бегут играть в домино вместе с композитором Борисом Савельевым, который уже встал из-за фортепиано. Редактор Елена Лебедева садится в метро и едет в гости к режиссеру Надежде Киселевой на чашечку кофе. Радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов надевает свое пальто. И кашне, и спешит в кафе пить какао. И, наконец, автор сегодняшней передачи Аркадий Хайт надел пенсне и начал писать новый веселый урок для радионяни.